Глава 24. Рейни заметил, как заснул, но спал, видимо, недолго. Когда очнулся, по-прежнему в окно проникал свет, а шили со сладко посапывала. Вот только с ним творилось что-то странное. То гребень показывался, то между лопатками зачесалась, словно он готовился выпустить крылья, а тут и хвост показался. Егирес в панике вскочил, признаки дракона исчезли. Он привык контролировать свои эмоции при превращении. но то, что с ним делала эта девчонка, вгоняло в дрожь. Правитель вылетел из комнаты с намерением не приближаться к Мие. Только во дворе бьющееся о ребра сердца немного успокоилось, а дыхание выровнялось. Тело начало приходить в себя. Заметив Рагнара, он бросился к нему. «Что-то случилось?» — спросил командор. Он наставлял отряд ремонтников, которые собирались на работу в пещеру. «Надо поговорить, я буду у источников». Это было самое тихое место на территории замка. Дети дракона сюда не залетали. Слуги тоже обходили стороной, понимая, что Егиресу иногда хочется уединиться. Для коляски Росины источники были далеки. Рай пошёл к пруду, сел в беседке. От яркой зелени кустов, сквозь которые золотыми монетками выглядывали последние лучи заходившего солнца, ребило в глазах. Пестрата раздражала, не давала сосредоточиться и расслабиться. Журчание воды напоминало смех Шилеса, щебетание птиц и ее быструю речь. Пролетела бабочка, крылом махнула, а Егересу из-за воспаленного сознания показалось, что это Кайри вернулись. Он вскочил, размахивая руками. «Что с тобой происходит?» — окликнул его Рагнар. Командор спустился по ступеням и сел рядом с другом. «Наблюдаю за тобой и не узнаю сурового правителя Иудриноса». «Так изменился?» — покосился на друга Рейн. Разительно. Голова идёт кругом. Вернее, я вообще соображать перестал. Потёр виски рукой. Что чувствуешь? Меня словно ломают изнутри. Рядом с Шилеса и тело сходит с ума. Сейчас отключился на неё глядя, буквально на несколько мгновений, а во сне я вдруг начал превращаться в дракона, причём частями. Явно разлад внутри. Неужели это признаки того, что Шилеса моя истинная? Да, возможно. «У меня такого не было с женой. Нас сразу притянуло друг к другу крепче верёвок, но пошились и не вижу, чтобы у неё к тебе была тяга. Она враг. Я к ней только ненависть испытываю», — жёстко сказал Рэй и даже сам поверил в свои слова. «Неужели?» «Конечно. Столько проблем навалилось с её появлением. Может, она тут не виновата? Ты поговорил с ней? Не получается. Всё время что-то мешает». Так иди и разберись наконец в ваших запутанных отношениях. Егерьс пристально посмотрел на друга, встряхнул головой и направился к замку. Он застал Мию в той же позе. Девушка спала, положив руку под щеку. Рейн наклонился, подумал, что так лишь напугает, и встал на колени. Только хотел её разбудить, как она неожиданно вскрикнула. "Ну что ты, мама, что, ты не плачь?" Егерьс вздрогнул, отпрянул. Мия открыла глаза, посмотрела на него мутным взглядом. и снова закрыла. В груди будто что-то пискнуло, перевернулась, сжало сердце. Рай чуть не застонал. Эта Шилеса сведёт его с ума. Он хотел поговорить с ней, получить ответы на свои вопросы, а вместо этого так и подмывало сбежать. Он собрал волю в кулак и начал допрос. Шилеса сначала ершилась, потом начала отвечать на вопросы, и чем больше она говорила, тем сильнее роск окомок в груди. Вот он достиг огромных размеров, перекрыл дыхание. А с ним отключило мозги. Рей даже не понял, как бросился на неё. Всё дерьмо волной поднялось изнутри. Хотелось убрать, задушить, убить человеческого выкормыша, который не только ел пирожки с мясом драконов, но ещё спокойно об этом рассказывал. Лишь физическая боль привела его в чувство. Опомнился, когда увидел палку, торчавшую в боку. Он ужаснулся того, что натворил. Я спятил, точно спятил. Немедленно нужно вернуть Шейле сукаролю. Мысли проносились одна за другой, пока лекарь обрабатывал рану, а глаза постоянно искали её, Мию. Она казалась напуганной, не ожидала от него нападения. Наверное, не поверит, что он сам от себя не ожидал такого. Но завершить начатое нужно. Поэтому он просто взял её за локоть. Лучше бы этого не делал. Так прострелила молнией, что зубы щёлкнули, и толкнула обратно в комнату. Не смей меня трогать, прошипела Шилеса и бросилась к столу. Она схватила чернильный сосуд, и ры увидел кровь на её ладони. Опять всё перевернулось внутри. Он резко шагнул к девушке, выхватил сосуд из пальцев и раскрыл ладонь. Что это? Слова прозвучали глухо. Не твоё дело. Я не хочу ссориться. Дай посмотреть. Обойдусь. Ты можешь разговаривать как воспитанная шильса, дочь короля. Мия моргнула, проглотила слюну, секунду помедлила. Когда я тебя откнула в бок, тихо начала она. Палочка сломалась, ну и в меня прямо. Мия раскрыла ладонь. Кожа была расцарапана острым предметом. Рэй видел кусочек щепки, застрявшей в ней. «Стой, не двигайся, будет больно». Он бросил быстрый взгляд на Шелесу и задержал дыхание. С телом опять творилось что-то невероятное. Но и Шелеса дышала часто и прерывисто. Хотя, может, боялась в ожидании боли? Рэй подцепил ногтями щепку и выдернул её. Девушка вскрикнула, на глазах показались слёзы. «Больно», — прошептала трясущимися губами. И Рэй не выдержал, прижал её к груди. «Тихо, тихо, сейчас всё пройдёт». Они стояли неподвижно несколько минут. Мия не пыталась вырваться, а Рэй мучительно думал. «Может, прав Рагнар, нужно провести с Мией ночь?» — нашептывал ему один внутренний голос. А что будешь делать дальше? Спорил с первым, вторым. Если проверкой подтвердится, что Шилеса твоя истинная, захочешь её удержать. Егирес это прекрасно понимал, но слишком много таинственного и непонятного было в этой девушке. Не мог он впустить её в сердце, взять в семью, не выяснив всё до конца. Сегодня ещё и о матери заговорила. Хотя он прекрасно помнил, что Шилеса потеряла мать ещё в младенчестве. Меша шевелилась в его руках. Рэй чуть ли не со стоном отодвинул её, но руку не выпустил, стал аккуратно перевязывать рану. «Спасибо за помощь, уже всё прошло», — тихо сказала Шилеса и добавила. «Ты прости меня за всё, но я пыталась быть честной, а теперь...» «Что теперь?» — переспросил и задержал дыхание. Тело так и рвалось навстречу к девушке. «Не знаю, боюсь даже рот раскрыть». «Не бойся». «Я сам не знаю, как произошло, что набросился на тебя. Зато я понимаю». «Да?» Ответ Шилеса вёл дракона в ступор. Он не ожидал такого поворота. «Конечно. Испокон веков гонцу, приневшему плохую весть, рубили голову». «Это так у людей?» «Да. А у вас по-другому? Мы к любой новости подходим вдумчиво». «Неужели?» В голосе девушки прозвучала ирония. Рейчер тыхнулся про себя, брякнул лишнего. А теперь я хочу услышать всё ещё раз и с подробностями. «Правда, тебе не понравится». Мия отошла подальше от Егереса и встала почти рядом с дверью. Рэй насторожился. «Неужели ещё что-то есть? Хуже, чем поедание моих сородичей представителями другой расы, ничего нет». «Я родилась не на этой планете». «Ага». Восклицание прозвучало насмешливо. Мия тут же вскинула голову, нахмурила брови и обиженно поджала губы. «Что, ага, не веришь?» Сам же говорил рассказывать всю правду. Продолжай. Короче, мой мир намного превосходит твой по развитию. Например, Шелеса огляделась, выискивая что-то. Потом схватила чернильный сосуд. Вы пишете палочками, а мы ручками. Это всего лишь другое название, а суть та же. Нет, не совсем. Ручка — это такой пол и стержень из пластмассы, в которой механизмы на заводе заливают пасту. Смеяться Рэй уже не хотелось. Слишком много было незнакомых слов. Конечно, фантазия у девчонки богатая. Могла придумать что угодно на ходу, но всё же какой смысл ей врать? Может, жеsготовить такую ручку у нас? Нет, я не владею технологией. Я работала в городской библиотеке, конечно, читала много, но руками никогда ничего не делала. Хорошо. Что ещё? Погоди, есть идея. Мия хлопнула себя по лбу и поморщилась от боли в ладони. Эми, она же импат, может воспроизвести мои видения? Откуда ты знаешь? Девочка утром проводила меня в комнату для умывания, где была раковина и унитаз. И гирес крякнул. Опять новые слова. Не запутаться бы. Он бросился к двери, распахнул её и застыл. Холл был полон народу. Домочадцы напряжённо прислушивались к разговору. Мали, Надия, Ами. Зачем тебе понадобился ребёнок? Набросилась на него Расина, которая тоже была здесь. Но девочка вынырнула из-за коляски бабушки и забежала в комнату. Следом ворвался Эдитрих. «Мия, что тебе Егерес сделал?» Эмми показала на забинтованную кисть. «Это я сама поранилась», — ответила Шилеса. «Малышка, ты можешь воссоздать картинку в моей голове?» «Ага, надо». Быстрый взгляд на правителя, закрывавшего дверь. Тот согласно кивнул, и сразу в комнате появилась иллюзия. Они находились в помещении со стеллажами, уставленными рядами книг. Рей никогда не видел такого количества. Маленькие, большие, тонкие, толстые, непонятным образом сшитые в красных переплётах. В центре комнаты стоял стол. За ним сидела девушка в странной одежде. На ней были короткие штаны, из которых торчали стройные ноги, и рубашка, оголявшая плечи. "Дети, не смотрите на это безобразие", приказал он. "Почему безобразие?" возмутилась Мия. "Это шорты и топ, обычная молодёжная одежда моего мира. Летом жарко, но главное не это. Посмотри на стол. Рай пригляделся и заметил, что на столе находится странный агрегат, будто плоская тарелка прямоугольной формы. А на её поверхности мелькают картинки. Что это? Это называется компьютер или ноутбук, изобретение нашего мира. На экране идёт фильм. Теперь мне веришь? Как только Шилеса это сказала, иллюзия сменилась. Теперь перед глазами правителя была дорога, совершенно невероятная дорога. По ней неслись повозки, но не было видно ни лошадей, ни драконов, которые бы их тянули за собой. На одной стороне дороги стояла женщина и кричала: "Мия, вернись! Это моя мама". Уши Лисы на глазах показались слёзы. "Она хотела выдать меня замуж, а я не послушалась, сбежала и попала под машину. А когда я очнулась, была уже здесь". "Рэй", с нажимом сказала она. "Как мне вернуться домой? Как?" Егерес слушал её, но думал о своём. Он ни на миг не поверил в её рассказ. Богатая фантазия, не больше. Получается, Шилес овладеет очень сильной магией и рассможет вызывать в голове такие видения и передавать их эмпатам. «Опасность!» — опять заскрепили мозги. «Опасность!» Рей живо представил ситуацию, когда он, очарованный Шилесой, верит всем её рассказам и теряет бдительность, а в это время коварный король готовит внезапное нападение. Насколько же хорошо правитель людей знает уклад жизни драконов. Надо повернуть ситуацию в свою пользу. Дети, выйдите. Нам с Шилессой нужно закончить разговор, строго сказал он. Ты не ответил на мой вопрос. Шилесса проследила взглядом за тем, как он закрыл дверь. Помоги мне вернуться домой. Какая мне с этого выгода? Самая прямая, оживилась девушка. И даже двойная. Избавишься от меня и заберёшь в обитель настоящую Шилессу. Тогда король не посмеет прикоснуться к Галену, потому что единственная любимая дочь станет заложницей. В её словах было разумное зерно, но всё же. Хорошо, но есть одно условие. Какое? Ты проведёшь эту ночь со мной.